Глава двадцатая. Дея. За окнами было непривычно темно. В расписании отсутствовала первая пара, и я никак не могла заставить себя подняться с кровати. Хотелось спать, спать, спать. Можно до самого вечера. Но кто мне дал? «Дея! Вставай, Соня!» Послышался бойкий голос Лонды. «Вставай!» Присоединилась к ней Сиара. Если я все еще не подружилась с соседкой по комнате, то мои подруги с ней поладили. «Дайте поспать», — взмолилась я. «Нет». Таисия стащила с меня одеяло, и я потянулась за ним, чтобы вернуть тепло. В нашей комнате было довольно прохладно. «С днем рождения!» — завопили девчонки в один голос, а я широко открыла глаза. «Они-то откуда узнали?» «Спасибо», — пробормотала смущенно. «Хватит валяться в постели», — потянули меня мучительницы. «Умывайся и пойдем на завтрак. У нас впереди целый день. Сразу после пар будем праздновать». «Прости, нам нечего тебе подарить», — Сиара развела руками. «Пока не доскрепим до третьего курса. Из колледжа нас не выпустят. Но зато мы кое-что придумали. Только это сюрприз». «Кажется, мне все таки повезло с соседкой. А я даже не знаю, когда у вас дни рождения», — ответила сокрушенно. «У всех в этом месяце, сама понимаешь», — рассмеялась Лонда. «Так что устроим один праздник на четверых, а в конце месяца будет прием. и родственникам разрешат нас навестить». Слова о родственниках кольнули болью, но я загнала ее глубоко-глубоко. «Нет», — «Не буду грустить. Буду праздновать. Впервые за много лет». Поспешила умываться, красиво заплела волосы, и мы дружно и гурьбой побежали на завтрак. Даже заносчивый вид Кэти не испортил мне аппетит. Ее Айтере вяло ковырял ложкой в каше, а Кэти о чем то распиналась перед подругами. «Не повезло парню, да?» – прошептала Лонда. «А мне кажется, они два сапога пара», – тихо сказала Сиара. «И мне так кажется», — кивнула я. «На этом мы забыли о Кэти. Завтрак казался по-праздничному вкусным, а пары как никогда интересными. Я изнывала от нетерпения, чтобы узнать, какой сюрприз подготовили девчонки. Но вот последняя пара осталась позади, а впереди был целый вечер. «Идем», — потащили меня подружки. «За непродолжительное время, прошедшее после переезда, я еще не успела заметить, что в конце коридора есть небольшая дверь». Дернула за ручку, заперта. «Та-дам!» Сиана с видом фокусника достала из кармашка ключ и открыла замок. В лицо ударил свежий воздух. В полумраке мы поднялись по крутым винтовым ступенькам и оказались на крыше. Она была плоской, И отсюда открывался такой прекрасный вид. Да, было темно, но город весь светился огоньками и переливался красками. Окружащиеся белые снежинки создавали ощущение сказки. Я раскинула руки в стороны и счастливо рассмеялась. «Смотри, не упади!» – напутствовала Лонда. «Иди лучше сюда!» Оказалось, что девчонки спрятали на крыше пледы и корзинки с едой. «Откуда это?» – изумилась я. «Третье для выполнения заданий можно выходить в город», – подмигнув, сообщила Сиана. «А у меня жених на третьем курсе учится». «Ух ты!» «А я и не знала». «Да и откуда мне знать?» «Надеюсь, ему за это не влетит?» – спросила я соседку. «А кто расскажет?» – фыркнула она. «Мы все съедим, и следов не останется». Мы быстро расставили на пледе тарелочки. Я уже не стала спрашивать, откуда они, потому что устала удивляться. Разложили на них нарезанное мясо, хлеб, фрукты, а затем Лонда извлекла из тайника бутылку вина и стаканчики. «Ой, не надо!» – испугалась я. «Надо!» – заверили подруги. «Совсем чуть-чуть, в честь праздника». Вино полилось в стаканчики, в воздухе поплыл его терпкий аромат. «С днем рождения нас!» – сказали мы дружно, и приятные нотки заиграли на языке. Вино оказалось легким и вкусным, еда восхитительной. Мы заразительно смеялись, а я сама не заметила, как от нескольких глотков вина совершенно опьянила. «А знаете, я так скучаю по куратору Нейтану», жаловалась девчонкам, совсем не думая, что говорю. «Раньше он учил меня всему, рассказывал, а теперь и не подходит». Даже не поздравил, что я сдала успешные экзамены. Точнее, буркнул что-то, и все. Так скажи ему об этом. Лонда выпила чуть больше меня и теперь размахивала стаканчиком, и винные капли летели во все стороны. О чем? Я уставилась на нее. Что соскучилась? И вообще требуешь индивидуальных занятий? Нет, я покачала головой. Это все равно ничего не даст. «Не попробуешь, не узнаешь», — поддержала Лонду Сиана. «Немедленно ступай к куратору». «Но как? Ночь уже?» «Если он в колледже, то в мужском крыле, а не в женском». «Преподаватели живут на первом этаже», — задумчиво сказала Таисия. «Нам всего лишь надо обойти замок и влезть в окно. Точнее, тебе надо. Окно будет закрыто. Ты почем знаешь? Идем». Девчонки потащили меня вниз по лесенке. Оказывается, она спускалась почти до самой земли. Как мы не запутались в длинных платьях, не знаю, но десять минут спустя все вчетвером уже крались к окнам мужского общежития. «Вот его окошко!» — Сиан наткнула пальцем. «Когда мы гуляли в парке, я видела, как господин Нейтон стоял у окна. Смотри, приоткрыто!» «Нет, не пойду!» Я замотала головой. «Он не так поймет!» «Так ты сразу объясни, что пришла из любви к науке!» Потребовали девчонки. «Давай же, Дэя!» И подтолкнули меня в спину. Я сделала шаг вперед, а они спрятались за подстриженными, вечно зелеными кустами. На трезвую голову я никогда бы не совершила подобного. Но вино сыграло злую шутку. И вот уже глупенькая Дэя осторожно перелезала через подоконник. В комнате было темно. Я подождала, пока глаза хоть немного привыкнут к непроглядному мраку и смогла различить очертания мебели. Пошарила рукой перед собой, сделала шаг, стараясь не шуметь. Видимо, куратор Нейтан ночует не в колледже. Вдруг показалось, что слышу тихое дыхание. «Мне бы уйти!» но вместо этого сделала еще шаг и еще. Наткнулась коленками на какую-то мебель, кажется, кровать, протянула руку, чтобы убедиться в своей правоте и натолкнулась на голое мужское плечо. Я не сразу поняла, что случилось, только вдруг воздух выбило из легких. Я упала спиной на матрац, а надо мной навис куратор Нейтан. Руку пронзила боль. Он держал крепко, не давая возможности пошевелиться, и дышал так часто, будто вот сейчас ударит. «Простите», — пробормотала я. «Да я..." Железная хватка разжалась, а я тихо застонала от боли в запястье. Чужой вес исчез, зашуршала одежда. «Что вы здесь делаете?» — донеслось из темноты. «Может, зажжете свет?» Спросила я, чувствуя, как быстро выветриваются остатки опьянения. Лучше бы он этого не делал. Если до этого я подозревала, что он зол, то теперь убедилась в этом ваучию. Он смотрел на меня, как на преступницу. Еще хуже, чем во время истории с браслетом. Тогда в его глазах было безразличие, а сейчас — презрение и ненависть. «Простите». Прошептала снова, осторожно поднимаясь с кровати. «Вы что здесь делаете?» Грозно спросил Нейт. «Такая глупость, честное слово!» Я медленно отступала к окну. «Понимаете, у меня сегодня день рождения!» «И вы решили меня пригласить?» Губы Нейтана изогнула кривая усмешка. Я никогда не видела его таким. «Да, то есть не совсем. Я просто хотела попросить...» «Но лучше в другой раз, да?» «Если не вылетите из колледжа за проникновение на мужскую половину в комнату преподавателя». «Не надо, пожалуйста!» — взмолилась я. «Это ошибка, случайность, глупый спор с девчонками. Я только хотела попросить вас еще позаниматься со мной, потому что мне не хватает ваших лекций и...» «Вы пили?» Я замерла, понимая, что мне конец. я, я вас спрашиваю, вы пили?» «Немного». Глупо отрицать очевидное. «Наверняка от меня до сих пор пахло вином». «Откуда взяли?» Я молчала. да я или вы говорите мне, откуда взяли алкоголь, или немедленно окажетесь за стенами этого колледжа». Лицо Нейта казалось страшным, будто передо мной был другой человек, и я боялась этого человека. «Не могу». Я закрыла лицо руками. «Этого больше не повторится, куратор Нейтан. Точнее, не куратор. Да какая разница? Это в последний раз, честное слово!» «Отвечайте или собирайте вещи». «Не могу». «Дело ваше». Нейтан перехватил меня за локоть и потащил за собой. Только не через мужское общежитие, а обратно в окно. Выбрался сам, затем снял меня с подоконника и увлек в сторону женского общежития. Мы прошли через парк, поднялись по ступенькам к моей новой комнате. И он толкнул дверь. Сианки не было. Они с девчонками, наверное, спрятались, когда поняли, что дело плохо. «Собирайтесь, у вас четверть часа», приказал куратор. Я сжала кулаки, до да боли вогнала ногти в ладони. «Нельзя, нельзя вылететь из колледжа!» иначе никогда не найду Теда и не узнаю, что случилось с моими близкими». По щекам катились слезы. «Если вы думаете разжалобить меня, Дэя, то не выйдет», сурово сказал Нейт. «Я это уже поняла». Достала из-под кровати сумку. «А что брать? У меня по-прежнему был только котенок миг. Я опустила его на дно сумки, села на пол и закрыла лицо руками. Слезы катились и катились, я ничего не могла с этим сделать. Как же больно! До безумия, до крика, до пустоты в сердце и в душе. Что же я наделала? «Кто пронес вино в общежитие?» — послышался голос Нейта. «На третьем курсе всего 12 человек. Думаете, я не узнаю?» «Почему сразу на третьем курсе?» — подняла я голову. «Потому что ни один преподаватель или служащий колледжа не сделал бы этого. Остаются третьекурсники, которые опьянели от свободы. Так кто из них, Дэя?» «Я не знаю». «Я действительно не знала имени парня Сианы и выдавать его не собиралась. Девочки старались для меня, они не должны пострадать». Поднялась и пошла к шкафу со скудными нарядами. «Что ж, возможно, для вас будет лучше уйти из колледжа», — холодно сказал куратор. «Почему?» — обернулась я. «Потому что на вашем месте любая уже заговорила бы. А вы молчите. Значит, не умеете жить по законам этого места. Здесь каждый сам за себя, да я, И те, кого вы выгораживаете, тоже. Думаете, я не узнаю, кто на самом деле принес вино? Я прямо сейчас пойду к третьекурсникам». И уже через час получу имя. А вы окажетесь на улице. Так стоит ли упрямиться? Я не знаю имени, это правда. Но если бы и знала, не сказала бы. Вам же хуже. Куратор Нейтан развернулся и вышел из комнаты. Я хотела было броситься за ним, но вместо этого продолжила собирать вещи. Вскоре сумка была готова. Я сидела на кровати и ждала приговора. Когда послышались шаги нейтона внутри все оборвалось. Он пришел не один, а тащил за собой зареванную сианку. «Собирайтесь, студентка!» — приказал он ей. «Пожалуйста!» — взмолилась та. «Мы не сделали ничего дурного! Дэя, скажи ему!» «Это правда!» — тихо откликнулась я. «Вас не спрашивали, Дэя!» — холодно ответил нейтон «Глупость наказуема. В данном случае не ваша, а этой девице, которая мало того, что подтолкнула своего жениха к нарушению правил, так и еще и сама неоднократно их нарушила. Отношения на территории колледжа запрещены, даже если вы обручены, хоть с самого рождения, плевать. Так что поторопитесь, Сиана. Зато теперь вы воссоединитесь с вашим женихом». Прошу, господин Нейтон, я кинулась к куратору. Не надо! Это все из-за меня. Я одна виновата. Не наказывайте Сиану. Вы не просили приносить вино в общежитие. Вы не договаривались об этом с другими студентами. Так что вас и двух ваших соседок, Лонду и Таисию, ждет неделя карцера. А нарушители и исключения все по уставу. И Нейтон увел за собой рыдающую Сиану. А за мной вскоре пришла госпожа Киткин. Она молча поджимала губы. Единственные слова, которых я удостоилась. «Ступайте за мной, Дэя». Мы снова прошли по лестнице в сырой подвал, и дверь отделила меня от внешнего мира. Я чувствовала себя опустошенной, разбитой. Села на холодный пол и обхватила колени руками. А когда дверь снова открылась, решила, что привели Лонду и Таисию. Но это был куратор Нейтон. «Угомонились?» — спросил он. Я молчала. «Вижу, что да». Подошел ближе. «Идемте, Дэя. «Куда?» — спросила одними губами. «В вашу комнату. Вы уже отсидели неделю в карцере за историю с браслетом. И так как вы не были виноваты...» то будем считать, что отбыли наказание заранее. Я не уйду без девочек. Мне уже было все равно, оставаться здесь или нет. Ваши подруги в своей комнате. Выполняют дополнительное задание. Так что хватит отсиживать подол, поднимайтесь. И куратор Нейтан легко поставил меня на ноги. А раз уж вам так нужны внеурочные занятия... Сказал он холодно, но спокойно. «Я вам их обеспечу. В шесть утра жду в аудитории 203: С понедельника по пятницу. Начинаем завтра». И пошел прочь. Мне оставалось только поспешить за ним. Нейтан оставил меня у дверей комнаты и ушел, а я упала на кровать и разревелась. А ведь сколько раз обещала себе, что не буду. Без сианы комната казалась пустой». И я тоже виновата, что ее выгнали. Не смогла ее защитить. Внутри постепенно разливалась пустота. И как из нее выбираться, я пока не понимала.